«Вы думаете, вам здесь понравится?» – спрашивая это Пирсон внимательно, рассматривал лёгкое. «Уверен, что понравится, доктор?» «Какой милый мальчик!» – отметил Макнил. «Похоже, он говорит вполне искренне». «Знаете, Джон, – снова заговорил Пирсон, – скоро вы поймёте, что у нас есть свой определённый стиль работы». «Возможно, он покажется вам не совсем привычным, но нам он подходит». «Я понимаю вас, доктор». «Понимаешь ли», – подумал Макнил. Понимаешь ли, что на самом деле говорит тебе старик? Он говорит, что не желает никаких перемен, что его не интересует научный бред, э, нахватанный тобой в колледже, что ничто в отделении, даже мелочь, не может происходить без его благословения. «Некоторые могут сказать, что мы – старомодные консерваторы ретрограды», – продолжал Пирсон, необычайно дружелюбным для него тоном. «Но мы предпочитаем старые, испытанные, проверенные временем методы». «Правда, Карл?» Призванный на помощь Баннистер не стал медлить с ответом. «Именно так, доктор». Персон покончил с лёгкими, поковырялся в лотке, словно в ящике с лотерейными билетами, и извлёк из него желудок. Старик хмыкнул и показал вскрытый желудок резиденту. «Видите?» – Макнил кивнул. «Я уже видел. Эта находка внесена в протокол». «Отлично!» – Персон кивнул в сторону планшета и начал диктовать. Пептическая язва 12-перстней кишки, расположенная непосредственно под пилорическим сфинктером желудка. Александр приподнялся на стуле, чтобы лучше рассмотреть макропрепарат. Пирсон заметил это движение и пододвинул желудок ближе к лаборанту. «Вы интересуетесь вскрытиями, Джон?» «Я всегда интересовался анатомией, доктор», – уважительно ответил Александр. «Так же, как и лабораторным делом, не так ли?» Патону Макнил понял, что Пирсон остался доволен. Патологическая анатомия была первой и единственной любовью старика. «Да, сэр», – ответил новый лаборант. «Это органы 55-летней женщины», – Пирсон перевернул несколько страниц, лежавшей перед ним истории болезни. Александр внимательно слушал. «Случай довольно интересный. Умершая была вдовой. Непосредственная причина смерти – рак молочной железы». За два года до смерти её дети знали о заболевании, но не смогли убедить женщину обратиться к врачу. Кажется, у неё было предубеждённое отношение к медицине. «Для некоторых людей это характерно», – вставил Баннистер. Он хихикнул, но смех его замер, когда он перехватил взгляд Пирсона. «Оставь при себе свои глупые замечания», – оборвал его патологоанатом. «Я говорю Джону важные вещи. Тебе тоже не повредит их послушать». Любого другого на месте банистра такой ответ просто шокировал бы. Но старший техник-лаборант лишь широко улыбнулся. «И что было дальше, доктор?» спросил Александр. «Здесь написано, дочь утверждает» что последние два года родственники наблюдали выделение из соска левой молочной железы матери. За год и два месяца до поступления в клинику выделения стали кровенистыми. Каких-либо жалоб, но другие расстройства здоровья больная не заявляла. Пирсон перевернул страницу. «Кажется, эта женщина обращалась к целителю, который лечил ее молитвами». Он мрачно усмехнулся. «Видно, Вера ее оказалась слаба, потому что вскоре она слегла и попала в клинику». «Думаю, что это уже было поздно». «Это непростая вежливость», — подумал Макнил. «Этому парню действительно интересно». «Да», — ответил Пирсон. «Если бы она вовремя обратилась к врачу, ей сделали бы радикальную мастэктомию то есть полное удаление молочной железы». «Да, сыр, я знаю». «Если бы она это сделала, то была бы жива до сих пор», с этими словами Пирсон аккуратно опустил желудок в отверстие в полу. «Но что-то продолжало волноваться, Александра. Но вы только что сказали, что у нее была пептическая язва, не так ли?» – спросил он. «Отличный вопрос», – оценил Макнил. Кажется, Пирсон был того же мнения, так как, повернувшись к Баннистру, сказал, «Послушай, Карл, видишь этого парня? Учись у него держать уши открытыми, берегись, он может занять твое место». банистер привычно улыбнулся, но Макнил заметил, что улыбка получилась немного кислой. Слова Пирсона могли оказаться пророческими. «Ну, Джон», — Пирсон, кажется, всерьёз разговорился, — «она могла, конечно, от неё страдать, но это совершенно не обязательно «То есть она не знала о своей язве?» — Макнил решил, что пора ему вступить в разговор. «Удивительно», – сказала Александру, – «сколько болезней бывает у людей, помимо заболевания, от которого они умирают, болезни, о которых эти люди не имеют ни малейшего представления. Вы не раз с этим столкнетесь». «Верно». Согласно кинул персон «Знаете, Джон, человеческий организм удивляет не тем, что нас убивает, а тем, что в нем иногда гнездятся тяжелые болезни. Но мы, тем не менее, продолжаем жить». Он замолчал и круто поменял тему разговора. «Вы женаты?» «Да, сэр, женат. Жена приехала с вами». «Пока нет. Она приедет на следующей неделе. Мне надо сначала подыскать подходящее жилье». Макнил только теперь вспомнил, что Александр был иногородним специалистом, приехавшим работать в клинику трех графств. Кажется, он приехал из Чикаго. Александр, поколебавшись, добавил, «Э «Есть одна вещь, о которой я хотел бы вас попросить, доктор Пирсон». «Какая?» – насторожился старик. «Моя жена беременна, доктор. А в этом городе мы никого не знаем». Александр сделал паузу. «Будущий ребенок для нас очень важен, потому что первого мы потеряли. Он умер через месяц после рождения». «Я понял». Персон отвлекся от работы и внимательно слушал. «Доктор, может быть, вы порекомендуете гинеколога, к которому могла бы обратиться моя жена?» «Это легко», – с явным облегчением произнёс Персон. Он явно ожидал чего-то худшего. «Доктор Дорнбергер – хороший специалист. Он принимает здесь, в клинике. Хотите, я ему позвоню? Если это вас не сильно затруднит, узнай, на месте ли он», – сказал Пирсон Баннистеру. Банистер снял телефонную трубку и назвал телефонистке номер. «Он на месте», — сказал старший лаборант, протянул трубку шефу. Старик, раздраженный, мотнул головой и показал банистру свои затянутые в перчатки испачканные руки. «Держи трубку сам, держи!» банистр поднес трубку к уху Джо Персона. «Это ты, Чарли?» — загремел патологоанатом микрофон. «У меня есть для тебя пациентка!» Чарльз Дорнбергер, сидевший в своем кабинете тремя этажами выше, улыбнулся и отодвинул трубку от уха. «Что может сделать акушер для твоей пациентки, Джо?» И тут же подумал, что этот звонок может быть ему на руку. После вчерашнего совещания у Адоннелла он ломал голову, как подступиться к Джо персону Теперь, возможно, представилась сама собой». Пирсон перебросил сигару в угол рта. Общение с гинекологом всегда доставляло ему удовольствие. «Это не покойник, старый дурак. Это живой человек. Жена одного из моих лаборантов, миссис Джон Александр. Они только что приехали в наш город и никого здесь не знают». Тогда Пирсон назвал фамилию. Дорнбергер открыл ящик стола и достал оттуда чистый бланк карточки. «Минутку!» Он прижал трубку плечом, чтобы придержать карточку, освободившись левой рукой, а правой записал четким мелким почерком «Александр, миссис Джон». Дорнбергер всегда отличался организованным подходом к делу. «Буду рад оказать такую услугу, Джо. Пусть она позвонит, и мы договоримся о времени». «Отлично! Это будет не сегодня. месяц Александр приедет только на следующей неделе». Он улыбнулся Александру, потом добавил, как обычно, очень громко, «Если они захотят двойню, то проследи, Чарли, чтобы они ее получили». Пирсон послушал ответ Дорнбергера и рассмеялся. «Да, и еще одно. Не вздумай требовать за работу свой фантастический гонорар. Я не хочу, чтобы парень сразу начал просить прибавки для оплаты твоих счетов». Дорнбергер улыбнулся. «Не переживай». С этими словами он пометил в карточке сотрудник клиники. Это означало, что пациент будет бесплатным. Потом он сказал в трубку, «Джо, мне надо поговорить с тобой об одном деле. Когда тебе будет удобно меня принять?» «Не сегодня, Чарли», — ответил Пирсон. «У меня полно работы. Может быть, завтра». Дормергер заглянул в свой ежедневник. «Завтра я сильно занят. Давай послезавтра. Я приду к тебе в кабинет». «Договорились. Но почему бы тебе не сказать об этом деле сейчас по телефону?» В голосе Пирсона проскользнуло любопытство. «Нет, Джон, лучше я приду, и мы поговорим лично, а не по телефону». «Хорошо, Чарли, увидимся послезавтра. Пока», – ответил Пирсон и сделал знак банистру положить трубку на рычаг. Затем повернулся к Александру. Все устроилось. Ваша жена, когда придет срок, будет рожать в клинике. Как сотрудник вы получите двадцатипроцентную скидку. Как он просиял, подумал, макнил. Радуйся, радуйся, дружок. Старик сегодня в хорошем расположении духа, но будь на чеку. Такие моменты случаются нечасто, бывают и другие. «И они едва ли придутся тебе по вкусу». «Одну секунду!» Доктор Дорнбергер улыбнулся молоденькой протекантке, вошедшей в его кабинет, когда он разговаривал с Пирсоном и кивком указал, настоявшись сбоку от стола, стул. «Спасибо, доктор!» Вивьен лоу бартон принесла историю болезни, которую Дорнбергер хотел просмотреть. Обычно врачи не пользовались услугами медсестер и сами ходили в отделение за историями. Но сестры любили Дорнбергера и часто оказывали ему разные мелкие услуги. И когда гинеколог несколько минут назад позвонил в отделение и попросил принести историю болезни, Дежурная сестра тут же отправила Вивьен в его кабинет. «Я не люблю делать несколько дел сразу», – Дорнбергер карандашом записывал в карточке сведения, сообщённые ему персонам Потом, подробно расспросив и осмотрев пациентку, он сотрёт карандашные записи и заполнит карточку чернилами. Не переставая писать, он спросил, «Вы новенькая?» «Совершенно верно, доктор. Я четвёртый месяц учусь в школе медсестёр». У девушки был нежный мелодичный голосок, к тому же она была очень хорошенькой. Интересно, не приспала ли она уже с каким-нибудь интерном или резидентом? Или всё изменилось с тех пор, как сам Дорнбергер был студентом? Иногда гинекологу казалось, что нынешние интерные резиденты стали более консервативны. «Жаль. Если это так, то они лишают себя больших удовольствий», – вслух он, однако, сказал ноя «Я говорил с доктором Пирсоном, нашим патологоанатомом. Вы с ним знакомы?» «Да», – ответил ювелян. «Наша группа уже побывала на вскрытии». «О, Господи, и как вам?» – он хотел сказать. «Понравилось, но передумал. Показалось это действо». Вивьен на мгновение задумалась. «Сначала оно меня потрясло, но потом стало даже интересно». Он сочувственно кивнул и отложил заполненную карточку. «Сегодня был спокойный день. Можно было закончить одну работу, а потом не спеша приняться за другую». Он протянул руку за историей болезни. «Спасибо. Это займет всего минуту. Вы сможете подождать?» «Конечно, доктор». Вивьен даже обрадовалась возможностью несколько минут отдохнуть от суеты отделения и поудобнее устроилась на стуле. В кабинете работал кондиционер, и было прохладно. В сестринском общежитии такой роскоши не было. Вивьен рассматривала доктора Дорнбергера, пока он изучал историю болезни. Наверное, он ровесник доктора Пирсона, но выглядит совершенно по-другому. Пирсон круглолиц, э, с выступающей нижней челюстью, тяжеловесен. Доктор Дорнбергер худ и угловат. В отличие от пирсона густые седые волосы, Дорнбергера тщательно расчесана на пробор, а больничная форма безупречно чиста и отутюжена. Дорнбергер отдал Вивьен историю болезни. «Спасибо», — поблагодарил он. «Было большой любезностью с вашей стороны принести мне историю болезни». «Он очень живой», — подумала Вивьен, — «в нем есть изюминка». Она слышала, что Дорнбергера очень любят его пациентки и теперь поняла, что в этом нет ничего удивительного. «Надеюсь, мы еще увидимся». Дорнбергер встал, проводил вивьен до выхода и открыл перед ней дверь. «Удачи в учении!» «До свидания, доктор!» Она вышла, оставив за собой едва уловимый аромат духов. «Каждый раз, – подумал Дорбнергер, – встреча с юностью заставляет его удивляться себе. Он повернулся к столу, сел на крутящийся стул и задумчиво откинулся на его спинку, потом машинально достал трубку и принялся ее набивать. Он проработал в Мьицине полных тридцать два года. Через неделю будет тридцать три». Это было насыщенные годы с Торицей, вознаграждавшей его усилия. Финансовых проблем доктор Дорнбергер давно не испытывал. Четверо детей давно выросли. Теперь у них были свои семьи, и они с женой могли спокойно жить на собранный за годы совместной жизни капитал. Но будет ли он доволен, уйдя на пенсию и живя за городом простой деревенской жизнью? не станет ли ему скучно. Дорнбергер неизменно гордился тем, что, как врач, всегда был в курсе последних научных достижений. Уже давно он поставил себе цель, чтобы ни один более молодой коллега не мог превзойти его ни в оперативной технике, ни в знаниях. В результате, Дорнбергер продолжал до сих пор жадно читать медицинскую литературу, выписывал множество медицинских журналов, которые прочитывал от корки до корки, а иногда и сам писал в них статьи, не пропуская заседаний медицинских обществ, и был их активным членом. В самом начале своей карьеры, задолго до того, как это стало модным веянием, он понял целесообразность узкой специализацией и выбрал акушерство и гинекологию. Он никогда не жалел о своем выборе и часто думал, что именно его специальность позволяет ему душой оставаться молодым. Уже в середине 30-х, когда в США только начали создаваться специализированные медицинские советы, Дорбергер был уже состоявшимся специалистом в своей области. Он тогда, с учётом своих достижений, получил сертификат без экзамена и до сих пор этим гордился. Приятное воспоминание подхлёстывает его и заставляет держаться на уровне. Тем не менее, он никогда не завидовал младшим коллегам. Почувствовал, что они грамотные, добросовестные, он уступал им дорогу и помогал словом и делом. Он, например, восхищался Удоналом, глубоко его уважал и считал приход молодого врача на пост главного хирурга клиники трех графств самой большой удачей этого лечебного учреждения. Сам Дорнбергер буквально воспрянул духом после того, как Удонал начал свои преобразования.